Глава 17. Мы так и не узнали точно, что стало с эддиком и Федей. По городу расползались фантастические слухи. Кто-то говорил даже, что на колокольне свила гнездо целая банда, у которой хранились громадные запасы золотые и оружие. Многие утверждали, что была перестрелка между бандитами и милиционерами. Бабки шептали, что большой колокол ударил сам собой чтобы люди наконец вспомнили про грехи, а заодно и зловили воров на колокольне. Виталька, Ветка, ветерок и я слушали те сказки и украдкой хохотали. Правда, порой нам делалось страшновато, вдруг узнают про ковёр самолёт. Но никто не узнал. Хорошо, что тётя Валя и мама не любили слухов и сплетен, а то бы они быстренько догадались, что на колокольне без нас не обошлось. А ведь и Феде он нам было даже чуточку жаль. Мы представляли, как они в милиции рассказывают про двух мальчишек, забравшихся к самым колоколам и пропавших неизвестно куда, а им никто не верит. Обидно, когда говоришь правду, а тебе не верят. Прошло несколько дней, и слухи стали утихать. Город постепенно забывал таинственную историю. А часы шли После приключений на колокольне мы долгое время не летали, пошли дожди. Сначала это были теплые дождики, от них поднимался пар над булыжными мостовыми, а по лужам весело прыгали всплески, похожие на маленькие стеклянные короны. Потом дожди стали монотонными, лужи потемнели, и на них стали появляться пузыри, словно всплывали со дна электрические лампочки. Это означало, что ненастья затягивается. Мы не очень скучали. Снова развернули в боевой порядок свои картонные армии и устраивали такие бои, что тётя Валяна люстра бренчала всеми подвесками, несмотря на ковёр. Прибегали мокрые и весёлые ветерок и ветка и тоже включались в наши сражения. Потом ветерок притащил книгу Три мушкетёра. Книг была новая, корочки её негромко хрустели и пахли клеем и коленкором. На них блестел позолоченный узор и темнели скрещённые шпаги. А внутри книги таились такие приключения, что мы по несколько часов не могли оторваться. Усядимся в кружок на ковре, будто кочевники на кошме, и читаем по очереди, позабыв про всё на свете. Однажды после такого чтения попробул я быстро встать и бухнулся на пол. Ноги затекли, а я и не заметил. По вечерам Виталька рисовал картину из мушкетерской жизни. На картине были темные дома с желтыми окошками, большая луна, горбатый мостик и всадники в шляпах с летящими по ветру перьями. Лошади у Витальки не очень получались, они были похожи на больших собак, а все остальное выходило здорово. Я выстругивал из досок тонкие мушкетерские шпаги и приделывал к рукояткам щитки из консервных банок. А ковёр-самолёт мирно дремал на полу между нашими топчинами, будто простой ковёр. К середине августа дожди стихли, но тепло не наступало, было солнечно и ветрено. С севера бежали небольшие тёмные облака с золотистыми косматыми краями. Это было красиво, но в такое холодное небо лететь не хотелось. Лишь в самом конце месяца вернулось лето с безветренным теплом, с плывущими по воздуху пушистыми семенами и паутинками, с запахом перезревших трав. Эти дни совпали с первыми школьными заботами. 31 августа у нас в школе было собрание. Нас построили во дворе по классам, и завуч Вера Северяновна сказала с крыльца речь. Она сообщила, что в этом году мы должны особенно хорошо учиться. Так она говорила в начале каждого учебного года. Всем было непонятно, почему всякий наступающий учебный год она объявляет особенным, и почему в прошлом году можно было учиться хуже, чем сейчас. Однако никто Веру Северьяновну об этом не спрашивал. Опасались. Нельзя сказать, что Вера Северьяновна была очень сердитая, но она все время казалась недовольной. Большая, грузная, с белой прической, не седой, а просто белой. В пуховой шали на плечах она двигалась по коридорам как большая снежная баба и ловила нарушителей. Любого школьника она считала нарушителем. Ей казалось, что если человек ещё ничего не натворил, то всё равно натворит, а если пока не получил двойку, то обязательно получит. Нарушителей она ставила на всю перемену у стенки, а особо опасных уводила в кабинет, уныло ругала там и вызывала родителей. Зато с учителями нам повезло. В начальных классах тогда было не 3, а 4. И меня по-прежнему учила Мария Васильевна. Она с первого класса с нами возилась, и, по-моему, добрее её не было на свете учительнице. А у Витальки были теперь разные учителя, и самое главное из них классный руководительница. Молодая, весёлая, похожая на вожатую из пионерского лагеря. Она преподавала историю и рисование. Виталик с первого дня в неё просто влюбился. Из-за этого у нас и получилась неприятность, но это потом. А первые дни сентября были счастливыми. Уроки кончались быстро, над дом задавали немного, на дворе по-прежнему стояло лето. Правда, светлые ночи кончились, и к 9 часам вечера уже становилось темно. Однако это были уютные, добрые сумерки. Потом над крышами всплывала круглая луна. Мы летали в зелёных от луны воздушных слоях, и летучие семена, похожие на пушистых насекомых, щекотали нам лица. Мама знала про ковёр-самолёт. Не знаю, как она проведала о наших приключениях, но однажды спросила: "На чём это вы летаете?" Пришлось признаться и показать ковёр-самолёт. Мама вздохнула и покачала головой. Я стал её успокаивать и говорить, что это ни капельки не опасно. А мама сказала: Меня не опасности огорчает, а то, что ты стал такой неоткровенный. Не мог мне рассказать, не хотел, да? Но я думал, что тётя Валя тебе говорила, попробовал я выкрутиться. Тётя Валя, усмехнулась мама. Вот и грустно, что про своего сына я всё от других узнаю. Мам, я больше не буду, сказал я уже не для выкручивания, а искренне. «Ладно уж, только шеи себе не сломайте, летуны». Подошел дядя Сева и заметил, что в детстве летают многие, а шеи никто не ломает. Пусть мама не тревожится. Теперь мы не очень прятали ковер-самолет. Многие про него уже знали. По крайней мере, мальчишки. Они приходили к нам, даже незнакомые, оглядывались и шепотом просили покатать. Они клялись молчать всю жизнь. И правда. Ни один не нарушил клятву. Иногда мы по вечерам устраивали катание с речного обрыва. Сажали на ковёр человек 7 и бросались на нём с берега. Ковёр со свистом шёл вниз, ше листья по верхушкам заросли. Лунный искрящийся воздух летел навстречу. Друзья вопили от страха и восторга. Пересыпанная зелёными бликами река стремительно двигалась на нас. Над самой водой мы выравнивали полёт, разворачивались и садились на песчаной прибрежной полосе. Вверх столько пассажиров ковёр самолёт не тянул. Они карабкались на откос по заросшим тропинкам, но никто не обижался. Это было похоже на катание со снежных гор, только вместо зимы обнимал нас тёплый вечер, полный густой зелени, лунных облаков и смеха товарищей. А через несколько дней случилась беда. Виталька сломал ногу. Не из-за ковра самолета, совсем по-дурацки. Ступня у него попала в широкую щель деревянного тротуара. Виталькину ступню заделали в гипс на три недели. Это не мешало летать, но в школу он ходить не мог. Два дня Виталька не горевал, но потом сообразил, что в субботу урок рисования, и очень расстроился. Он вспомнил, что обещал показать учительнице своей картины. Он так ворчал и капризничал, что я не выдержал. Ну ты как маленький, не можешь потерпеть. Да не могу. Я по ней соскучился, дерзко сказал Виталька. Ну, я проникся уважением к его чувству и пошёл к своему соседу, девятикласснику Климу. Клим был лихой наездник-велосипедист и целыми днями не слезал с седла. Я объяснил ему, что Веткин велосипед после очередного летательного испытания чинится. А Витальку на 200 в школу и после уроков привезти обратно. Климент говорился тем, что у его велосипеда слабые шины и не вынесут перегрузки. Я напомнил, что свою одноклассницу Галку он возит на раме, не боясь перегрузок. Клим без всякого смущения объяснил, что Галку он не возит, а носит на крыльях любви. Он разговаривал со мной как с маленьким, и я разозлился. Я заметил, что такую тётю, как Галка, не выдержат никакие крылья. Это слегка обострило наши с Клемом отношения, и я торопливо вернулся к Витальке. Мы думали, думали и решили рискнуть. Рано утром я отвёз Витальку к школе и высадил прямо в окно его класса на втором этаже. А после уроков забрал его и умчал домой. Утром нас никто не видел, но днём мы улетали под радостные и завистливые крики множества зрителей. А в понедельник на первом уроке Мария Васильевна спросила: "Олег, давно уже про тебя всякие сказки рассказывают. Это правда? Ты в самом деле на чём-то летаешь?" "Как это?" "Обыкновенный ковёр-самолёт", сказал я. "Ничего особенного. Мы с горожанским сперва тоже удивлялись, а потом привыкли." "Кто бы мог подумать?" сказала Мария Васильевна. Анна удивилась, но не очень. За 3 года мы удивляли её разными штуками столько раз, что она ко всему привыкла. А мне вы покажете ваш карвёр самолёт? спросила она. Да, пожалуйста, даже покатать можем. Класс развеселился. Тихо, дети, тихо, сказала Мария Васильевна, потому что чудеса чудесами, а дисциплина прежде всего. После этого разговора я стал думать, что всё обошлось, и ошибся. Был уже почти вечер. Я у себя во дворе ждал, когда прибегут ветирок и ветка, чтобы идти к Витальке. А пока их не было, я выивал с крапивой. Это были гвардейцы кардинала Ришелье. Мы дрались честно, на равных. У меня была новенькая деревянная шпага, а у гвардейцев ядовитые жало и кусачие листья, похожие на зелёные ладони. Руки и ноги у меня были красными от жгучих укусов, а клинок зелен от вражеской крови. Сквозь плотный строй врагов я прорубился к кардинальскому капитану, к самому высокому кусту с седой от старости верхушкой. "Эй, вояка, шагай сюда", услышал я. В калитке стояли Клим и Галка. "Что надо? Нам ничего", ехидно сказал Клим. "А вот завучу надо чего-то. Велил тебя доставить живого или мёртвого. И сию минуту". Видно было, что он не врёт. От ожидания неприятностей мне стало грустно и тревожно. Конечно, я не подал вида, воткнул клинок в землю и храбро зашагал к калитки. Даже заметил вскользь, что уроки кончились и завуч могла бы человека не беспокоить, когда он занят своими делами. Галк посмотрел на меня сочувственно, а Клим хмыкнул: "Ничего, подождёт твой сынакос". Он посадил Галку на раму, мне велел сесть на багажник, и мы покатили к школе. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я нервничал. "Досиди, да не брыкайся", сказал Клим. "Что, она съест тебя, что ли?" "Съест не съест", а хорошего я тоже не ждал. Но не убегать же в самом деле. Клим и галка доставили меня в школьный вестибюль. Клим сказал: "Ну, шагай, знаешь не бось, где её кабинет". Разумеется, я знал. Приходилось бывать. Но не по своей воле, конечно. На лестнице я почувствовал себя неуютно. И не только потому, что боялся неприятностей. В школу я всегда приходил в форме, упакованный в серое сукно от шеи до ботинок, а сейчас меня взяли прямо на улицу, будто перенесли сюда на машине времени из Каникул. Растрёпанный и сорапаный, в шелушащихся пятнах загара, я совершенно не подходил к школе и острогим стенам, плакатам, портретам Гоголя и Пушкина, и большим правилам для учащихся, в такой же как у портретов раме. А не нависной жёсткой гимнастёрке, кусачих штанах до пят. Я сейчас вспоминал, как она дёжной броне. Будто эта броня могла защитить меня от колючек глаз Веры Северьяновны, от её гнева и вообще от всяких бед. Оввы От всей формы на мне был только черный лаковый ремень с латунной пряжкой, а за ремнем легкомысленно торчал деревянный кинжал. Разве такой кинжал? Защита от бед? И я чувствовал себя так, будто меня в летней моей одежонке выставили в нетопленные зимние сени. С нехорошим холодком в животе я постучал в дверь кабинета. Голос Веры Северьяновны сказал «Войдите». И я «Что делать?» Он вошёл. Пробормотал: "Здравствуйте". Вера Северяновна сидела за громадным своим столом. Она отражалась в настольном стекле, как айсберг в квадратной полунье. Сбоку у стола сидел незнакомый мужчина в очках и с бородкой. Он смотрел на меня нормально, по-доброму, а Вера Северяновна как на виноватого. "Подойди", сказала Вера Северяновна. Я дошёл до середины комнаты, а дальше как-то не получилось. Ну вот, этот самый, сказала Вера Северяновна мужчине и снова стала смотреть на меня, словно хотела сказать: "Полюбуйтесь, что за красавец". Я почувствовал себя совсем незащищённым. Незаметно передвинул на животе рукоятку кинжала, чтобы закрыть дырку на футболке. Спрятал под мышки перемазанные землёй ладони, но спрятать ободранные и зелёные от травяного сока локти было некуда. Ещё мне хотелось втянуть в себя как шасси пыльные и сжаленные ноги, но тож было невозможно. Я только беспомощно переступал кедами. Встань как следует. Перестань танцевать и опусти руки, потребовала Вера Северяновна. Я вздохнул и встал как следует. «Ну, вот что, Лапников», — сказала Вера Северьяновна, — «о твоем поведении мы побеседуем позже. А пока расскажи, как вы это устраиваете. Все эти ваши полеты...» А я слегка пожал плечами. Что я мог рассказать? «Просто летаем». Вера Северьяновна рассердилась. «Не дергай плечами и отвечай, когда спрашивают». Василий Матвеевич специально пришёл из института, чтобы разобраться в ваших фокусах. И будь уверен, разберётся. Василий Матвеевич кандидат физических наук. Физик, подумал я. Теперь будет допытываться, как мы убираем силу тяготения и всё такое. Ты долго будешь молчать? сурово спросила Вера Сверьяновна. Физик посмотрел на меня, но не её, и вдруг сказал: А можно мы побеседуем с глазу на глаз? Завуч обиделась и возмутилась. Я сразу это понял, потому что она покраснела и стала дёргать шаль на груди. Но сердитых слов она физику не сказала. Это ведь не со мной разговаривать. Она даже улыбнулась. Хотите поговорить по-мужски? Ну что ж. И она вышла из кабинета. Иди к -ка сюда, Олежек, тихо сказал Василий Матвеевич. Я вдруг увидел, что он очень похож на дядю Севу. Он поставил меня между колен, потрогал кончиками пальцев рукоятку кинжал, увидел дырку на майке, чуть-чуть усмехнулся и поднял глаза. Ты расскажи по порядку, как и что. И ничего не бойся. Я рассказал, как нашли ковёр, как летали только про историю с колокольней не стал говорить, это для науки не важно. Физик не перебивал, а когда я кончил, он спросил: "Значит, вы никак не командуете? Никаких слов ковру не говорите. Захотели и полетели?" Я кивнул. Физик почему-то улыбнулся и задал странный вопрос: "А ковёр-то новый?" "Нет, но вид совсем старый." Ну ещё крепкий. Физик вдруг засмеялся, крепко сжал мои локти, а потом взъерошил мне волосы. А мне было совсем не весело. "Ой, теперь заберёте ковёр", прошептал я и понял, что могу разрыветься. Всё ещё смеясь, он покачал головой. "Нет, не бойся". Я поверил и перестал бояться. Появилась вера Северянуна. Ну, товарищи мужчины, я уже могу присутствовать. Физик вежливо сказал, что присутствовать она может. Мы уже всё выяснили. Вот как, удивился Савуч. Так быстро? Хм, да. Видите ли, Вера Свиряновна физика не занимается такими проблемами. Ну да? Странно. А какая же наука занимается? Физик улыбнулся и развёл руками. Боюсь, что никакая. Может быть, поэзия, но это, по-моему, не наука. А что касается науки, то она такие явления не берётся объяснять. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь особой загадки и нет. В детстве многие летают, кто на коврах, самолётах, а кто просто так. И э, что же теперь будет? слегка испуганно спросила Вера Северьяновна а потом посмотрел на меня так, что я опять ушел на середину кабинета. Физик проводил меня взглядом. «Да ничего не будет. Детство, к сожалению, быстро проходит». «Да, но пока оно пройдет, вы представляете, что они успеют натворить? К тому же, Василий Матвеевич, я не понимаю главного. Как они летают?» «Ну, как? Видимо, силой воображения». «Да что значит сила и воображение?» — с досадой произнесла Вера Северьяновна. «Воображение у всякого есть, но ведь никто в небеса не прыгает. Я вот точно знаю. Сколько не воображай, а полететь все равно не смогу». «Охотно верю», — вежливо сказал физик. Вера Северьяновна долгим взглядом посмотрела на него, потом на меня, потом в окно. Постучала пальцами по столу. И опять взглянула на меня, уже обычным своим взглядом, как на виноватого. «Ты можешь идти, Лапников. Завтра придешь с мамой». «Вот тебе и на». «А че я такого сделал?» — по привычке сказал я. «Не рассуждай, пожалуйста!» — раздраженно прикрикнула Вера Северьяновна. «Сказано привезти мать, вот и все. Приведешь, а там разберемся, что ты сделал». И тут я рассердился. Незаметно, ни громко, а так, про себя. И понял, что больше не боюсь. Потому что зачем она зря кричит? Разве стёклу бил или стенки царапал, или курил на перемёнках, или двойками зарос? Да ничего подобного. Ну подумаешь, летал с Виталькой на ковре самолёте. Это наш ковёр, а не её. Надоело мне вся эта история, и захотелось её закончить поскорее. Ясными глазами глянул я на Веру Северяновну, почесал левым кедом правую щиколотку и не зависми сказал: "Мама завтра занята. Если хотите, я её сегодня позову". Физик чуть-чуть улыбнулся мне. "Зави сегодня", сердито откликнулась Вера Северяновна. "Хоть сейчас? Можешь сейчас?" "Ну вот и хорошо", сказал я. Поправил заремнём деревянный кинжал и ушёл из кабинета. Дома я сообщил маме, что её вызывает завуч, но я ни в чём не виноват, а всё дело в ковре самолёте. Так я и знало, сказала мама. Она оставила на кухне свои дела, ушла к себе в комнату и через минуту появилась в платье, которое надевала, чтобы в гости идти или в театр. Красивое и строгое. Мама мельком глянула на меня и сказала: "Хотя бы рубашку переодел, на чучело похож". Но я торопливо объяснил, что всё равно уже был сейчас в школе в таком чучельном виде, и что дело не в рубашке, а в том, что нам с Виталькой хотят запретить летать. Мама только рукой махнула, и мы пошли. Мы пошли рядом. Красивая решительная мама и её непутевый сын в поллинялой футболке, рваных шортиках с деревянным кинжалом за ремнём. Я видел, что мама слегка сердилась, но я не понимал, на меня или на кого-то другого. Когда мы появились в кабинете завуча, физика там уже не было. Мама села, а я так и остался у двери. Но теперь я не чувствовал себя беззащитным, потому что мама тут, и вообще. Я стоял и ждал, а мама сидела и тоже ждала. Я хочу поговорить о вашем сыне, сказала Вера Северяновна. Должна сказать, что он меня беспокоит. "Мм, да", сдержанно сказала мама и внимательно посмотрела на меня. "Да, насколько я помню, в прошлом учебном году он был ударником. Боюсь, что в этом году он им не будет". "Но ведь год только начался", заметила мама. "Плохо он у него начался", не выдержала Вера Северяновна. "Да чего додумались с городецким? По воздуху летают?" "Так ведь дети же", осторожно сказала мама. Вот именно, что, дети, пусть сперва окончат школу, а потом летают. Мы на земле-то с ними едва справляемся, а что будет, если все дети по воздуху носиться станут? Все не станут, вмешался я. Не у каждого же есть ковёр-самолёт. Вера Северяновна глянула на меня так, будто лишь сейчас заметила. Вы делапников в коридор, скучным голосом сказала она. Вот так фокус. "А мыом ковре самолёте речь идёт, а я выйди". Я растерянно посмотрел на маму. "Иди, Олег", строго сказала мама. Я шагнул в коридор, обиделся и встал у окна. Из-за двери доносились голоса: тихий мамы и громкие Веры Севериановны. Но разобрать слова я не старался. Больно надо подслушивать. Потом голоса умолкли, и мама вышла из кабинета. "Пошли" Тихо сказала Анна. И мы молча пошли рядом по коридору, по лестнице, по школьному двору. На улице мама положила мне руку на плечо и непонятно как-то сказала: "Ну что, Олежка?" Я поднял глаза. "Что?" Мама помолчала ещё и серьёзно спросила: "Значит, вы никак не можете не летать?" Не можем, конечно, торопливо сказал я. Ну как же, мам, не летать, если ковёр самолёт? Мама сказала: "Ну и летать". И мы летали и в этом тёплом сентябре, и на будущий год, когда снова пришло лето, и ещё через год. Потом стали мы летать реже. Старше стали и появились у нас другие интересные дела. Виталька в восьмом классе начал влюбляться каждый месяц и парил в небесах без всякого ковра самолёта. А я увлёкся писанием стихов и всё время ходила горчонной, потому что городская газета не хотел эти стихи печатать. Ковёр опять перекочевал в чулан, а в низоне не тётя Валя стала хранить сломанную мебель. Мы кончили школу и незаметно стали взрослыми. Не всё получилось так, как мы мечтали. Ветка стала не балериной, а детским врачом. Она очень хороший врач. Живёт в Ленинграде, её знают все ребятишки в районе. Ветерок добился чего хотел, стал штурманом полярной авиации. У него есть сын Алёшка, трёхлетний карапуз. Здоровый, толстый и пока ничуть не похожий на ветерка мальчишку. У меня врачи в приёмной комиссии морского училища послушали сердце и посоветовали подумать о сухопутной профессии. Я стал писать книжки для детей и теперь, по правде говоря, очень рад, что выбрал такую работу. Виталька, то есть Витали Андреевич, живёт в Подмосковье и работает учителем рисования. Ведёт уроки, ходит с ребятами в походы, учит их рисовать радуги, закаты, месяц над озёрами рощи, синие реки, всю красоту земную. Но не только этим он занят. Недавно Виталий прислал мне толстый журнал искусства, и там на вклейках напечатаны картины молодых художников, которые получили премии на всесоюзной выставке. Есть там картина художника В. Городецкого "Воспоминания о детстве". Над зелёной землёй с разноцветными крышами и грудами деревьев Под светлыми утренними облаками плывёт ковёр самолёт. На нём двое мальчишек. Один сидит на краю, свесив загорелые ноги. Одна нога босая, с другой сандалия тоже вот-вот свалится. Мальчишка запрокинул лицо, смеётся и смотрит на облака. Под облаками горит на солнце пёстрый прямоугольник воздушного змея. Другой мальчишка лежит на животе, подняв пятки. И глядит вниз. Там внизу у крылечка, желтого от свежих досок, стоит девчонка. С высоты она кажется совсем маленькой, да и на самом деле небольшая. Девчонка не смотрит на ковер самолет. Она глядит на крышу, где мальчик, в бьющийся на ветру зеленой рубашки, тянет нитку змея. На картине буйное лето. Такое, что кажется, будто пахнет лебедой полынью, речным песком и нагретыми досками заборов. Я смотрел на картину, и мне было радостно и грустно. Радостно, потому что картина радостная, а грустно, потому что словно распахнулась на миг кошка в детство, в ту страну, куда нет возврата. А еще я почувствовал зависть к Витальке. Он так здорово рассказал в картине про сказку нашего детства. А я? Чем я отблагодарю ковер-самолет? И я решил написать про него книжку. Вот эту, которую вы прочитали. Но чтобы написать эту книжку, мне надо было съездить в родной городок, все вспомнить. А я боялся ехать. Мне казалось, что город окажется не таким, каким запомнился. Дома будут низкими и старыми, улицы узкими, река не широкая и мутной. Но я ошибся. Город был прежним. Деревянные дома стояли как высокие терема и сверкали большими окнами. Дворы остались просторными и зелёными. Там, как раньше, словно праздничные флаги, хлопал по ветру бельё и шумно играли мальчишки. Меньше стало деревянных тротуаров, больше многоэтажных домов, а на реке гудели новые белые теплоходы. Но так же пахло с берега сырым песком, просмоленными лодками и мокрыми бревнами. Такие же высокие травы стояли вдоль заборов в переулках. Дом, в котором я жил с мамой, дядей Севой и Ленкой, снесли, и на его месте строился девятиэтажный корпус. А тетя Валин дом был цел. И тетя Валя жила там, как в давние годы. Она стала вся седая, но характер ее ничуть не изменился. Мы полдня просидели с тетей Валей, вспоминали те дни, когда я и Виталька жили в Мезонине. Я несколько раз собирался спросить, где ковер-самолет, но не решился. Мне начинало казаться, что это была просто сказка. Тётя Валя достала Виталькины детские рисунки, наших бумажных солдатиков и даже пушку, сделанную из катушек от ниток. Пушка была в исправности, даже с резинкой. Хоть сейчас и стреляй. Какие ужасные сражения вы устраивали, воскликнула тётя Валя. Весь дом качался. Всё-таки вы были настоящие сырванцы. Мы были невозможные люди, со смехом сказал я. Нас надо было выставить во двор и не пускать в дом, пока не научимся вести себя прилично. А что вы делали с граммофоном? Вы, наверное, думали, что я не знаю. Я вздохнул. Граммофон, укрытый вязаной салфеткой, стоял на прежнем месте, и часы с кукушкой висели где положено. Кукушка обезголосила, но каждые полчаса добросовестно вываливалась из своего окошка и разивала клюв. От тети Вали я пошел бродить по улицам. В квартале от нашего дома я заглянул на широкий двор. Там в траве, у дровяных сараев играли ребята. Они устроили не то цирковое представление, не то соревнование по вольной борьбе. Кажется, все-таки соревнование. Пара за парой выходили на лужайку, и начиналась схватка. Борцы старательно сопели, падали, поднимались, опрокидывали друг друга. А зрители сидели на поленницах и в траве, голдели и свистели, как все болечки на свете. Я подошёл. В первую минуту меня не заметили, а потом громкоголосый мальчишка с сердитой тёмной чёлкой на лбу оглянулся и спросил: "Вам кого?" Я не стал ничего придумывать и притворяться. Сказал, что раньше жил в этих местах, а теперь хожу и вспоминаю детство. Можно посмотреть, как вы играете? Мальчишка пожал плечами, а потом согласился. «А чего ж? Смотрите!» Я шагнул ближе и увидел, что они борются не на траве. Ребята боролись на ковре, и я сразу узнал его. Нет, я ничего не сказал в первый момент. Я просто смотрел на знакомые узоры, по которым катались два девяти и десяти летних борца. Круглоголовый рыжий мальчик с весёлыми глазами и его соперник, щуплый и большие глаза, с редкими конопушками на скулах в синей майке без рукавки. Знают они или не знают какой-то ковёр, думал я, и меня слегка занобило от волнения. Они не знали Они катались по ковру, переплетаясь коричневыми в белых царапинах руками и ногами, колотили по нему пятками, втыкались в него носами и даже не догадывались, какое чудо под ними. А ковёр спокойно лежал, дожидаясь, когда кто-нибудь откроет его тайну. А может быть, уже и не ждал? Рыжий мальчишка прижал своего худенького соперника к ковру лопатками и вскочил. Зрители захлопали, но жидковато. Девочка с растрёпанной косой сердито сказала: "Конечно, у них весовые категории разные. А я виноват?" сказал рыжий мальчик и заморгал. Его противник молча поднялся и тихо отошёл в сторону. Девочка внимательно смотрела ему вслед. "Ребята, сказал я, послушайте, а откуда у вас этот ковёр?" Мальчишка с сердитой чёлкой подозрительно глянул на меня. — А что? — Да так, интересно. — Тетенька одна дала, — объяснил рыжий победитель. — Вот ему! — он кивнул на проигравшего мальчика. — Мы цирк устраивали у него во дворе, а она рядом живет, вот и подарила. Это хороший ковер, на вид старый, а зато мягкий такой. — Я знаю, — сказал я и понял, что делаю решительный шаг. Когда-то это был мой ковер. «Наш с товарищем. Это был ковёр-самолёт». Они издержанно засмеялись. Они приняли мои слова за неудачную шутку взрослого человека, который заигрывает с ребятами. «Не верите», — проговорил я и понял, что ничего не смогу доказать. «Ну ладно. А мы на нём летали». «А вы сейчас попробуйте», — насмешливо сказал мальчик с щёлкой. «А что?» подумал я, но тут же понял, что не решусь. Я представил, как большой, взрослый, в отглаженном костюме, сижу посреди двора на старом ковре, а кругом извитильно хохочут мальчишки. Неловко улыбнувшись, я сказал: "У меня не выйдет, я уже большой". "А как на нём летают?" вдруг требовательно спросила девочка с растрёпанной косой. "Очень просто". Надо представить, что летишь, и он полетит. Ура, я представил. Дурашливо заорал мальчишка, щёлкнул и животом бухнулся на ковёр. И я! Ура! Мы тоже представили. Закричали остальные, и на ковре тут же выросла куча мала. Даже девочка с косой кинулась в свалку. Только худенький мальчик в синей майке остался в стороне. Он сидел на деревянной колоде, обняв коленки и упёршись в них подбородком. На миг мы встретились взглядами, но он тут же отвел глаза. «И кончайте! Мне шею отдавили! Ну отпустите ногу!» раздавалось из кучи. Потом кто-то самый находчивый крикнул. «Сейчас мультики по первой программе! В шестнадцать двадцать!» Куча рассеялась. Бывшие борцы и болельщики кинулись по домам к телевизорам. На меня они даже не оглянулись, только девочка на бегу крикнула. «До свидания!» Мне стало грустно. Я поглядел им вслед, а потом опять повернулся к ковру и увидел, что я не один. Мальчик в синей майке не убежал со всеми. Он стоял у края ковра, тоненький и побледневший так, что его конопушки казались темными зернышками. «Скажите», — начал он, и голос у него был какой-то виноватый и в то же время требовательный. «Скажите, пожалуйста, вы пошутили, да?» Я переглотал волнение и тихо сказал: "Нет. Я не пошутил". "Ну так не бывает", проговорил он не громко, но почти сердито, и глаза у него потемнели. "Бывает", сказал я, не отводя глаз. Мы помолчали. Во дворе нарастала непонятная тишина. "Не бывает", и всё-таки бывает. Да, спросил он шёпотом. Да, сказал я. И надо просто представить, что летишь, спросил он почти беззвучно. Было тихо-тихо кругом, только еле слышный звон доносился из травы. Может быть, это звенели солнечные лучи или само лето. Не отрывая от меня глаз, мальчик медленно встал на ковёр коленями, потом сел, отвернулся от меня, зачем-то погладил ковёр, потом плавно вытянул над ним ладонь. Ковёр приподнялся, замер на секунду в полуметре от земли и тихо заскользил над верхушками травы. Мальчик негромко вскрикнул, скатился на землю, вскочил и со всех ног бросился ко мне. Он обхватил меня, прижался всем телом, и я почувствовал, как прыгает под майкой его сердце, словно пружинный мячик с разгона влетевший в тесный угол и заметавшийся между стенок. Он отчаянно смотрел на меня, запрокинув лицо, и в тёмной глубине мальчишкиных глаз перемешались испуг и восторг. "Не бойся", сказал я. "Поверь мне". Это не страшно. Он улыбнулся, словно говоря: "Я понимаю, но я ещё не привык". "Смотри, он ждёт тебя", сказал я мальчику. Ковёр и правда ждал, опустившись на траву. Мальчик вздохнул и толчком оторвался от меня. "Шагай, не бойся". Он постоял, кивнул, Заправил выбившуюся из-заыска Майку и оглядываясь на меня, пошёл к ковру самолёту. Он шёл медленно, однако ни разу не остановился. Я смотрел, как он идёт. Я немного завидовал. Вся сказка была у него впереди. Будь счастлив, мальчик. 1900 76-й год Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Декабрь, 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.